Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. Структурный подход к организации. Организация создает структуры для того, чтобы обеспечивать координацию и контроль деятельности своих подразделений и работников. Структуры организаций отличаются друг от друга сложностью, то есть степенью разделения деятельности на различные функции, формализацией, то есть степенью использования заранее установленных правил и процедур, соотношением – Централизации и децентрализации, то есть уровнями, на которых принимаются управленческие решения. Структурные взаимосвязи в организациях находятся в центре внимания многих исследователей и руководителей. Для того, чтобы эффективно достигались цели, необходимо понимание структуры работ, подразделений и функциональных единиц. Организация работы и людей во многом влияет на поведение работников. Структурные и поведенческие взаимосвязи, в свою очередь, помогают установить цели организации, влияют на отношение и поведение работников. Структурный подход применяется в организациях для обеспечения основных элементов деятельности и взаимосвязи между ними. Он предполагает использование разделения труда, охвата контролем, децентрализации и департаментализации. Структура организации – это фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками организации. Ее можно понимать как установленную схему взаимодействия и координации технологических элементов и персонала. Схема любой организации показывает состав отделов, секторов и других линейных и функциональных единиц. Однако она не учитывает такой фактор, как человеческое поведение, которое влияет на порядок взаимодействия и его координацию. Именно поведение персонала определяет эффективность функционирования организационной структуры в большей мере, чем формальное распределение функций между подразделениями. Организационную структуру любой коммерческой фирмы, больницы, банка, правительственного учреждения и тому подобного следует рассматривать с учетом разных критериев. На эффективность деятельности организации влияют… Реальные взаимосвязи между людьми и их работой, отражаемые в схемах организационных структур и должностных обязанностях. Политика руководства и методы, воздействующие на поведение персонала. Полномочия и функции работников организации на различных уровнях управления – низшим, среднем и высшим. Рациональная структура организации предполагает комбинацию указанных трех факторов, обеспечивающую высокий уровень эффективности производства. Разделение труда в организации. Вертикальное разделение труда – горизонтальное разделение труда. Исследование схем формальных организаций показывает, что существует уровень вертикального и горизонтального разделения труда. Руководитель верхнего уровня управляет деятельностью руководителей среднего и низшего уровней, то есть формально обладает большей властью и более высоким статусом. Вертикальная дифференциация связана с иерархией управления в организации. Чем больше ступеней иерархической лестницы между высшим уровнем управления и исполнителями, тем более сложной является данная организация. Полномочия распределяются по должностям и руководителям, занимающим эти должности. Цель организации рассматривается как ориентир для направлений потоков связей и полномочий. Горизонтальная дифференциация отражает степень разделения труда между отдельными структурными единицами. Чем больше в организации различных сфер, требующих специализированных знаний и навыков, тем более сложной она является. Горизонтальная специализация направлена на дифференциацию функций. Она охватывает определение работы, соединение различных отдельных заданий и определение взаимосвязи между различными видами работ, которые могут выполняться одним или многими работниками. Охват контролем – это число подчиненных, которые отчитываются перед одним руководителем. Функционализация – это разнообразие заданий, которые должны быть выполнены, чтобы достичь целей организации. Руководитель высшего уровня имеет прямой контроль над тремя руководителями среднего уровня по производству, бухгалтерскому учету и маркетингу. В свою очередь, руководители среднего уровня имеют прямой контроль над соответствующими руководителями низшего уровня, а те непосредственно над определенным числом исполнителей. Уровни управления Хотя все руководители играют определенные роли, это не значит, что большое число руководителей в крупной организации заняты выполнением одной и той же работы. Крупные организации имеют такой объем управленческой работы, что она также должна быть разделена между менеджерами с учетом их специализации. Одна из форм разделения управленческого труда носит горизонтальный характер – Расстановка конкретных руководителей во главе отдельных подразделений по функциональному признаку конкретной сферы деятельности, например, финансы, производство, маркетинг и так далее. Как и для выполнения производственных работ, горизонтально разделенная управленческая работа должна быть скоординирована, чтобы организация могла добиться успеха в своей деятельности. Вертикальное разделение труда, развернутое по пирамиде от руководителя, который возглавляет руководителей, до руководителя, который координирует работу неуправленческого персонала, образует уровни управления. При этом, вне зависимости от конкретного числа уровней управления в организации, руководителей всех уровней традиционно делят на три категории, соответствующие трем уровням управления. Выделяется высший, средний и низовой уровень – звено управления. Руководители низового звена – операционные управляющие, младшие начальники – составляют организационный уровень, находящийся непосредственно над рабочими или другими работниками, не управляющими. Большую часть руководителей в крупной организации составляют именно младшие начальники. Руководители среднего звена обеспечивают координацию и руководят работой младших начальников. Характер работы руководителя среднего звена в большей степени определяется содержанием работы подразделения, чем организации в целом. Руководители среднего звена как социальная группа испытывают особенно сильное влияние различных изменений экономического и технологического характера на производстве. В течение 80-х-90-х годов XX -го века волна корпоративных слияний для повышения эффективности компаний также вызвала радикальное сокращение руководителей этого звена. Руководители высшего звена представляют малочисленную группу руководителей. Даже в самых крупных организациях их всего несколько человек.